Глава 13. Николай Иваныч продолжал что-то говорить, но Лула, ошелевшая от увиденного, не могла прийти в себя. В фотографии на неё смотрела Надежда, с которой они познакомились в ресторане, и которая так желала заполучить Стефана для прогулки на катере. Не естественно улыбающаяся, отведённый ботокс лицо, толстые силиконовые губы. Пропавшая сидела за столом, держала в руке бокал с красным вином. Дальше Шло фото в полный рост, сделанное в России. На заднем плане виднелась белая стена, скорее всего, Казанского Кремля. На последнем снимке, обнявшись перед Колизеем, стояли Надежда и Энсио. Она крепко прижала парня к себе, и казалось, что ее надутая грудь, вдавленная в его бок, вот-вот лопнет. Надежда была знакома с Энсио, и, по всей видимости, не просто знакома, они были любовниками. «Ольга, вы меня слышите?» Николай Иванович дотронулся до её локтя. Получается, Надежда в Казань не вернулась, ахнула Лола. Откуда вы знаете, что она из Казани? Николай Иванович аж подпрыгнул, растеряв в один миг свою КГБшную суровость. Журналисты, выходившие из ресторана, с интересом поглядывали на странную парочку. Лола сложила все фотографии в стопку и пододвинула к сыщику. Уберите это пока. Ей совсем не хотелось, чтобы кто-нибудь разглядел на снимках Энцо Это была её сенсация. Нади, что я видела всего один раз здесь, в гостинице. Но она успела рассказать, что приехала из Казани и побывала в Риме. Это всё, что я помню. Просто поразительно, что вы первая, кого я встретил на изки. Вы не просто русская, которая знает итальянский, но и видели разгадывающую умной женщину. Николай Иванович разглядывал лоб, как на допросе, и даже сделал движение рукой, словно направляя ей в глаза несуществующий свет. Лола поежилась. «Он что, меня в чем-то подозревает?» опешила она. «А ведь действительно много совпадений». «Кто-то еще присутствовал при вашем знакомстве?» Он впился в Лолу стальным взглядом. Несмотря на то, что ситуация складывалась не в ее пользу, да и повод был трагический, Николай Иванович рассмешил ее своими замашками следователя из 50-х в европейском отеле среди праздно шатающихся журналистов и интуистированных столиков. Видимо, он ещё не в курсе, что парень, с которым запечатлена Надежда у Колизея, по всей вероятности мёртв. Представляю, как он очумеет, когда я преподнесу ему эту новость. Да, со мной в ресторане находился мой оператор Стефано, а также муж Надежды, официант и хозяин. Спокойно проговорила Лола. Значит, муж был рядом. Николай Иванович задумался. Вы сказали мой оператор? Что это значит? Кем вы работаете? Я журналистка и ведущая криминальных программ. на итальянском телевидении. Лоле пришлось представиться. Русская на итальянском телевидении? изумился Николай Иванович. Час от часу не легче. Почему вы считаете, что Надежда пропала именно на изыске, а не в Риме или в Москве, например? Наверняка она через Москву летела. Не думаю, что за эти годы появились прямые рейсы в Казань. Ставила она вопрос, пока Николай Иванович приходил в себя. Должна была вылететь через Москву, но туда не прилетела, и на рейс не регистрировалась. Да и время в гостинице не останавливалось, так что остаётся и ски. Было заметно, что частный детектив уже сомневался, стоит ли посвящать Лулу в это дело. Пока сыщика окончательно не накрыли сомнения, Лола быстро проговорила: "Считаю, что мы можем быть взаимополезны друг другу". Так уж вышло. "Вто я занимаюсь поиском этого парня с вашей фотографии, Энцо Бротто". "Он что, тоже пропал?" Недоверчиво спросил Николай Иванович. Вот уже более двух недель. Лола сделала паузу по Станиславскому. И не просто пропал. Полиция считает, что его убили. Троих подозреваемых вчера задержали. Реакция Сычка порадовала. Несмотря на КГБшную закалку, его зрачки расширились от удивления. А что вам известно о Бенце? насыпала Лола. Практически ничего. Эту фотографию нашёл отец Надежды. Снимок был запрятан в её личных вещах. Видимо, его сделали год тому назад, когда Надежда ездила в Рим. Фотографий было несколько. И все с этим. Хэнсио. Николай Иванович неуверенно произнес итальянское имя. По всему видно, что они были любовниками. Когда муж их увидел, то заорал, как резаны. Вот с кем она удрала. Вот кого надо искать. Конечно, проверять предстоит все версии. Но я склоняюсь к другому мнению. Какому же? Если можно, я пока воздержусь от объяснений. Можно, благосклонно разрешила Лова. Я намерен обратиться в местное отделение полиции. Вы не могли бы мне помочь с переводом. Возможно, у вас там имеются знакомые. Я вполне понимаю, что здесь без личных связей ничего не добьешься. Он, недовольно, забарабанил пальцами по инкрустированной поверхности столика, видимо, понимая, что ставит себя в зависимость от Ловы. У меня другое предложение. Вы даете мне фотографию Энсо с Надеждой, и я показываю ее в своем репортаже. с определёнными комментариями и просьбой сообщить что-либо об этой женщине. Представляете, сколько людей увидят лицо Надежды. Вы за 10 лет столько их не опросите. Мысленно, она уже прикинула, какой рейтинг собьёт на сообщения и свидетельствах о том, что у Энцо был русская любовница. Однако эти вы настаиваете на полиции. Я готова пойти с вами в отделение. Эксклюзивная информация. Жгла ей пятки. Но было что-то ещё, что ускользнуло от её внимания. И чего она Ник как не могла выудить из общего потока нахлынувших мыслей. Конечно, для расследования это очень удачный ход. Сомнение произнёс Николай Иванович. Но мой клиент попросил о строгой конфиденциальности. Но разве можно заниматься сыростском и всё сохранять в тайне? Одна только мысль о том, что полученные уникальные сведения нельзя будет дать в эфир, привела Лулу к увешенству. Что ж, попробую связаться с автором надежды, и объяснить ситуацию. Николай Иванович достал мобильник, но не решаясь на звонок, вертел его в руках. "Связывайтесь", рявкнула Лола. Сыч посмотрел на неё с удивлением, но послушно нажал на кнопки и отошёл в сторону. "Да, здесь надо действовать командным тоном, тогда он будет чувствовать себя в своей тарелке", подумала она. "Николай Иванович", говорил тихо, отвернувшись к выходу. И как Лола ни старалась, ничего не смогла расслышать. Она заметила, что среди журналистов началось странное оживление. Голоса стали громче. Некоторые схватились за мобильники. Многие потянулись к выходу. К ней подошел Стефана. Получены данные о утопсии трупа. Тебя Дана, наверное, уже заключение сбросила. Посмотри. Он положил перед ним ноутбук. Почему все так сполошились? Просила Лола, глядя, как загорается экран. Насколько я знаю, никто четкой информации не обладает. Очень надеюсь, что наша Дана оказалась на высоте. И мы первые будем посвящены в тайну экспертизы. Он заглянул в дисплей через Лолю на плечо. «Подожди, дай загрузиться». Сердце у нее голко билось. Почувствовалась необъяснимая тревога. Мысли вдруг сошлись в одной точке. И Лола похолодела. «А это кто такой?» Стефана махнул головой в сторону Николая Ивановича. «Потом объясню. Готовься. Сейчас будем выходить в прямой эфир. Дай техникам отмашку». Быстро проговорила она. «Ты еще заключение не открыла. А уже в эфир рвешься». Откуда ты знаешь, что там нечто из ряда вон выходящее? Лола не успела ответить. К ним подошёл Николай Иванович. А вот и мой оператор Стефана представила его Лоле. Он не говорит по-русски, добавила она на всякий случай. Мой клиент разрешил показать фотографии, Надежда. Сыщик, вытер пот лётком, споткшило. Видимо, этот разговор дался ему нелегко. Как оказалось, текст заключения занимал почти всю страницу. Но в приложении Лола увидела в фото. Она тут же вывела его на экран. Снимок открывался медленно. В верхней части показались прибрежные камни и часть моря. Сердце ухнуло в грудной клетке от волнения, заложило уши. Лола уже знала, что увидит на дисплее.